26 -е. Место встречи остается прежним. Ноябрь 1942 года. «Курьер не добавил ничего нового, товарищ майор», — докладывал Елисеев. То, что он сообщил, нам уже известно. Правда, есть некоторые изменения. В Псковской разведывательной школе на 80% поменялся преподавательский состав. Сейчас в основном там работают бывшие советские офицеры. «Что ты предлагаешь?» — спросил майор Волоснов. «Можно просто оборвать связь с Петергофом. Наша задача выполнена». Лев Федорович отрицательно покачал головой. Мы не должны дать немцам никаких сомнений в том, что все это время Филин работал под нашим контролем. С немцами нужно работать тоньше и аккуратнее, пусть даже задача выполнена полностью. Подождем еще, а заодно поиграем у нашего старинного друга Петергофа на нервах. Признаюсь откровенно, за эти девять месяцев я к нему очень привык. Когда закончится операция, мне его будет не хватать. Сделайте вот что. Отправьте телеграмму вот такого содержания. «Петергофу. Ждем курьера. В назначенное время он не прибыл. Почему он задерживается? Что с ним? Маз». Последние несколько дней дела у майора Гемприх Петергофа складывались не лучшим образом. От своего однокашника, работавшего в Лисий Норе, он узнал, что руководство изменило к нему свое отношение и собирается перевести его на новое место. Причину неудовольствия адмирала Канариса назвать не мог, но обмолвился о том, что это может быть как-то связано с тем, что за последнее время участились провалы в работе Абвера. На новое место переведут с понижением. Здесь он, хозяин, имеет собственное подразделение, несколько команд, школу, разрабатывает операции, чем может помогает фронту. А вот чем он будет заниматься в другом месте, это большой вопрос. Самое скверное, что может попасть к какому-нибудь молодому хлыщу, который будет потакать им, невзирая на прошлые заслуги. Могут отправить и на фронт. Такие случаи уже были. Но это худший расклад. Обычно разведку все-таки не трогают. Спасти его репутацию и вернуть доверие командования может только какая-нибудь блестящая операция получение получении разведданных, которыми может заинтересоваться генштаб. Но Филин, наиболее ценный его агент, затаился где-то в городе. Отправленный к нему курьер тоже от чего то молчал. В две раздался короткий стук, после чего в кабинет вошел обер-лейтенант Голощокин. «Что у тебя?» раздраженно спросил майор. «Пришла телеграмма от Филина», протянул листок обер-лейтенант. Майор взял радиограмму и прочитал. Петергофу. Были в условленное время в среду и в пятницу на почте, однако курьер не появился. Почему он не прибыл? Есть ли о нем какие-нибудь сведения? Мас. Гемприх Петергоф перечитал радиограммы. Еще одна неприятность. Какая же по счету за последнюю неделю? Вы мне рекомендовали курьера обер-лейтенант. Строго посмотрел он на Голощокина. Тот смело выдержал взгляд и ответил. Так точно, господин майор. Вы уверены в нем? Он был лучший в группе. Перешел на нашу сторону сам. Украинец из Харькова. Отец и мать репрессированы. Мы проверяли как ему образом. Когда русские отступали, часть архива Харьковского НКВД нам удалось захватить. Все, что он рассказал, соответствовало действительности. Его отец и мать были расстреляны практически сразу же после ареста. Их обвинили в связи с польской разведкой и в шпионаже на Германию. Для этого есть какие-то основания? Трудно сказать, но его тетка живет под Варшавой. Не исключено, что какие-то контакты и существовали. Во всяком случае, у него вполне достаточно оснований, чтобы ненавидеть большевиков. Хотя в его биографии присутствует факт, который заставил меня сомневаться. Что именно? Он работал на сталелитейном заводе и подавал документы в партию. Его не приняли, учитывая запятнанную биографию. Вы спрашивали у него, почему он подал документы в партию? Спрашивал, но он мне ответил, что иначе было нельзя. Говорил, что просто хотел выжить. Но его не приняли, потому что родители были врагами народа. Как вы думаете, он не переметнулся обратно к русским? Это на него не похоже. Он действительно ненавидит советскую власть. Но как оно на самом деле, сказать не берусь. Отправьте Филину вот такую радиограмму. Садитесь, записывайте. Мазу. Для нас очень важна полученная информация. Курьер уже должен быть на месте. Не исключено, что его могли задержать какие-то обстоятельства. Рекомендуем присмотреться к курьеру. На его счет у нас возникли некоторые сомнения. Будьте бдительны. Понаблюдайте за ним издалека. Его приметы вам известны. Место и время встречи остаются прежними. Петергов. Записал? Так точно, господин майор. С готовностью ответил Голощекин, закрывая блокнот.